Глава 8. Широкий простор Волги отсвечивает звёздной россыпью на много верст. Под ногами земля мутно-серая. Маячит ближний Сакли-Татар, над длинных хребтов повозок чернеют лошади, отпущенные кормиться. В темноте лошади старожка задирают чёрные головы, жмутся к жилью. Палатки казаков серы и тусклы. Где-то проходит дозор, слышен негромкий оклик: "Гей, кто? Ничей!" В большом шатре атамана сквозь плотно расплывчистые пятна огней Шамаханская царевна ждёт. Атаман тихо шагает, чтобы поглядеть на персянку. Как оставшись одинокой, она живёт в шатре Прошёл дозорный казак, узнала Тамада. Разин, прислушиваясь к звукам своего жилья, подумал: поёт ли, говорит что? Подошёл к шатру. Чуть приподняв полотнище, заглянул. На сундуках горели свечи. На таманском месте, на ковре и подушках По лу сидел длинный черноусый с калмыцкими немного раскосыми глазами, с чёрными прямо на лоб и шею без завитков падающими волосами. На его плечо прилегла голыми руками, положив на руки голову, книжна в шёлковой тонкой рубахе. Персианка жадно слушала казака. Казак говорил по-персидски. Разин поднял ногу, шагнуть и медленно опустил, ждись стенька. Козак говорил, покуривая трубку, докурив вынул из рта трубку, сунул в карман синего кафтана, повернул к книжне лицу, что-то спросил. Она не ответила. Тогда козак обхватил её голову с распущенными косами левой рукой, на которой лежала девушка, подцеловал её в глаза. Она не отворачивалась. А когда казак её отпустил, персиyanka заломила смогулые руки, глядя вверх, заплакала. Редко мигая, начала что-то полушептать, видимо, жалуясь. Казак погладил рукой по голове кнежную, но она не изменила положения. Он ударил себя кулаком по колену, сказал, как говорят, клятву, какое-то незнакомое слово. торговались, в сани уклались. Почему-то отозвалось в голове у Разина много лет назад у Ириницы в Москве сказанное Юродивым. И он ответил тому далёкому голосу: "Да, торговались". Откинув завес, у шагнув шатёр. Казак быстро встал на ноги, книжнань не шевельнулась, не взглянула на атамана. Она также сидела, заломив руки. Зейнеп, уходи. Понимая много раз слышанное приказание господина, персиyanka быстро, как и не была, исчезла. Казак, здороваясь, протянул руку. Разин не пожал руки, сел на своё место. Сиде открыл ближний сундук и вытащив кувшин с вином, две чары серебряных налил. Сядь, Лавреев, пей. Васька уссел, сказал, берясь за чару. Много скорбит батька девка по родине. Спустить её надо, увести. Не приручить клетки вольную птицу. Не я и мал, Василий, и мал к нежну Петра Макеев, любимой памятной. Спустить память Макеева забвенно станет пей. Единый есть с Макеевым мы сошлись на Волге. Разве ж что Волгу поспрашать, как быть? Ус опорожнев чару заговорил просто нехвастливо. Я для тебя царицын занял батька. Шёл с казаками, стал под городом. Царицынцы затворились. Мекали ты идёшь с боевым табором, потом пытали: "Где ты?" Я сказал: "Пошёл десярдин колмыков зорить". Сказ за сказом, глядь, мы мирные зачали ходить на Волгу за водой и к колодцам выходя караул ставили, чтобы казаки в расплох город не взяли. У меня же казакам наказано Не шевелить вороха малого, стал я с посадскими беседы вести, с торговыми торговать без обману. Обыкли водкой поить сталых, мёдами украинскими, чую, жалуют на воеводу. Так вы чего говорю, кончай те лихадее. Пей, Василий, Заведите нас в город, коли самим не управиться с своими вотскими захребетниками, а мы город не тронем. Тайком привели папа, крест поцеловал, что не трону город. Они ночью караул разогнали, замок с ворот сбили и нас завели. В его дому мы повесили Тургенева Тимоху. Голова стрелецкие стрельцов повели на царицын. А мы тех стрельцов Со стены в пушки взяли. Голов кто не сдался, утопили, иных повесили. То ладно, Василий. Ещё Астрахань возьмём, и будет нам с чем зиму зимовать. Худо вот девку ты метишь в козылбаши повести. Ни одну спустить, кумыки опустили сгины полоняд устьманцы. Одну не можно спустить, батька. Ежели ты уйдёшь с ней, Где же я такого найду, как ты? Удалых мало. Сергей вряш изгиб. Серебрякова Ивана до да Петруша кончил. Ты же постороне тинеровишь. Думай, сам гляди. Народ бежит к нам, народ простой, без боевой выучки, с топором, луком да стрелой. С боярами дело будет крепкое, не всё время нам посадских подговаривать. У царя с боярами и наземцы, орудийные мастера, капитаны да огнепримётчики, выучка у иноземцев заморская новая, а надобно нам ихние изломить, свой зарок исполнить. На Москве у царя наверху подрать грамоты кляузные, с народы же повсеместную крепость снять. Знаю, батька, тяжёлые наши деле. Нелегко да взелись пять и некуда. Идёт, ждёт, дело просит народ. Ты же с бабой в козылбаше и там перекрасишься в перса. Не таю, батька Степан. Жалости слово ей дал увести. Дать-то дал, да меня забыл. Всё же хозяин ясыря, я сыря я. Как же ты ведаешь ведь, атаманский дован даётся особой любой. Никто руки к нему не тянет из веков так, любая атаману. Как и Сергей, названный брат ты. Сергей за меня голову сложил. Надо было за него не думая и я сложил бы в том силы наши. Ты же не тот, что значит чужая кровь. Не впустит твоя мать, была турчанка. Не турчанка, батька Степан, персиyanka. Учила меня суру читать, да как бы не отец, я бы был Мухамедан. Вот то-то оно чужой ты. Как брат у батька, думал я ты, дашь девку. Она и я смыслим друг друга. Мне с ней путь один. Тебя она прости не любит. Конечно, ну, не жаль. Любви к ней нет. Удалово же человека потерять горько. Горько ещё и то, что ты, как Сергей, ничего не боишься, какой хошь бой примешь и удал. Когда я шатнусь, а то манить можешь, не уронишь дело. Отдай мне персидку, батька. Люблю я её. Полюбил, вот хошь убить. Поискав в шатрах место, "Да, есть. Поди. Проходить будешь ближе к солнщакам шатёр Степана Наумова. Прикажи ему ко мне." "Прощайте, Мофеич." Глава 9. Разин сидел, глубоко задумавшись. Локти упирались в колени, большие руки зарылись в кудри. С виду второй разен, только сутулее и уже в плечах. Тронул атаман за локоть, садясь. Назов твой, батька. Да, Степан, да-да-да. Разен надел шапку, тряхнул головой, налил два ковша крепкого мёда, один выпил, другой поднёс Есаулу. Пей, атаман Степан Тимофеевич, по что? Я на умычь, батька. Разин сказал ему прямо: "Ты, Степан Тимофеевич, знай, что с тобой, батька, пришёл в становище Удалой Васька Ус казаков с 1000 привёл. По пути царицын сказывают заняли. Сила твоя что ни день растёт, слава ширится, а ты как не в себе, вид твой скорбен". Понял, так будто я с глуздо сполз. Нет, Есаул. А вот наряжу я тебя в свою збрую, дам чикан, который много казаки знают, шапку с челмой с золотыми кистями. Вот эту нахлобучишь и взамен меня на Дон поедешь с честью. За тобой, ха-ха-ха, Потянут царёвы лазутчики, доносить да будут царю с боярами. Тот дед это угадует стенька разен. Степан. Я тут сидячи влезу в есаульскую рухлить, зачну носить кафтан с перехватом, сбоку прицеплю плеть. Булаву тебе дам. Бороду коли зада добиться, сбрею. Не голова отрастёт борода. буду ведом атаманом в тай своим ближним для чернеслить и саулом атаманским сказки вишедут про царевиче а царя баяр збёг к атаману от того де заказное слово уразина не чай не чаете как царевича узрите и то нам ладно а тут ещё я подбавил сказки, наказал об волокчи чёрным сукном. Речной струк посадил в чёрный однорядки с крестом на груди попа с беглого, схожего с растригой Никоном, кое его на Москве зрел в патриархах, схож бородой и зраком. Ни чертя нам Никон до сказки прибавит. Тебе же когда досуг пойдёт на долю, глянуть истинного ника на придётся шагнуть в феропонтов испытать его не загорится ли злобой на бояр ох то ладно было бы всю бы русь сын от женска рода достаточно подняли да нет чую сердцем и слухом чую потух старик бояры цари многое приспешные царю сволочь путает вжёт сказки пущщает в народ и мы начнём лгать не осмыслил я батька тебя сразу ты затей ладно льни и так пушки кое вструги на дно кинем по дырой до да соломы засыплем а тех что не скрыть ответишь воеводе по дыра кострика иногда очёскильна Надобны динам те пушки от немирных сыроятцев. Пойдём степью с царицы на Дон. Оволокёж за собой речные струги, полускьи плоскодонны и челны. В гребе народу тебе хватит. Мужиков-топорников сошлось много. Худо той и Саул. Бойцы наши сплошь сыромяжные, лапатные к бою пищали несвычны. Им не давалось пищаль. Запрет от бояр-помещиков от того, как цель держать. Огнём дуют, оба ока заперты. Обучать их, гляди, бояры времени не дадут. Ну, чёрт с ним. Ваших голов мне жаль, своя на то идёт. По Волге наплывёшь, Степан. Стрельцов ли солдат в колодках? Сбивай пути, мани с собой. Всяк дорог, кто пищали слычен. Они и сами колодники, шибутся на твой струк, пойдут. На Дон придёшь в Черкаск, не бывай. Матёром казакам не кожись. Много с детства знают меня. Стань ты при входе данца в Дон, на остров между Когальницкой да Видёрниковой, остров большой. Кинша 3 не медь для стройного острова вурдюжный город, окопай рвом, раскаты наруби, тут тебе топорненьки гожи, народу с тобой будет довольна. Да Доскорости, как пойдут купчины в паусках черкасскому, и май их, давай торговать и хлеб скупай. Чтоб голоду не было, сострой для хлеба анбары, сыпь зерно и в запас купи. В черкаск пошли надёжного человека манит себе мою жену с детьми фролка брат славреевым вышел да где сидит не дошёл ещё сюда алёне объясни правду а ребята меня не знают за отца сочтут и ты для глаз чужих их власти алёната о всём смолчит Матёрам казакам кое пришлют по деньги за свинец, порох, деньги дай. Не сам прими их, пущай Алёна с ними. Бурдюк матёрам не кожи и пристрою зрить не давай. Ко времени я доспею в твой когальник. Ты же тайным путём исчезнешь. Замест меня здесь сядет в тое время Лавреев Васька Ус. Ещё отпиши, скоро как на Дону будешь, в Яик, чтобы яицкие из тюрьмы спустили Фёдора Сукнеда, и мали его, когда сказылбаш и шёл. Яицкие из веков послушный Дон. Я сукнена от цели мыслью достать. Но всё же пиши в Яик. Чего не пьёшь? Сказывай ещё, слушаю тебя, батька. Думаю, когда велиш собираться. времени мало, повещу. Пождать надо от твоего до грамоту, чтобы путь твой, Степан Тимофеевич, без поперечки был, с честью, с проводами голов стрелецких. Ты к сапогам каблуки набей выше. Я же тебе кафтан сготовлю с подплечьями шире плеч для брови с урми. Голоса не давай вовсю, машит чиканом да рычи иногда когда потребно лицо подзавешей сказка так сказка царёвы грамоты стрениш и май дери и мечи в воду то вогонь их батька почестим низколь но ну и сказка сыска за тобой больше почести будет сказываю Аргамаков, что царю купчины тезики везли, возьмёшь и лишнюю рухлить узориче тож. В царице не сыщи прежнего воеводу. Не убей, погоняй ладом чёрта. Онковский батька доглядчик, знаю, и он знать будет меня. Поди Степан, проверь дозор и спи. Разин проводил Исаула за шатёр. вернулся. Приподнял сбоку фараганский ковёр, на низком резном табурете, как всегда, горели три свечи. На подушках, раскиданных на ковре, под тонким шёлковым покрывалом спала княжна. Маленькая голая до колена нога с крашенными киноварью ногтями высовывалась на ковёр. Нежные пальцы ноги шевелились во сне. Смуглые руки в браслетах закинуты за голову. Бледное лицо повернуто в тень. На щеке тлеет ярко очерченный румянец. Тяжёлое с хрипом дыхание шевелит в розовом ухе дорогую серьгу с изумрудами. В ноздре изогнутого носа видна зажившая ранка от кольца-украшения. Под тонким шёлком голубовато-бледным Голая фигура, вздрагивавшая во сне девушки, явно больной, всё же была невыразимо красива. Атаман, опираясь, дёрнул ковёр, вздрогнул весь большой шатёр от могучего движения. Складки на атамане разгладились, глаза ласково светили. Минут он глядел, пока не опустилась на грудь сидеющими кудрями голова Так даун мотнул головой, вскинулись концы челмы, отвернул лицо, вздохнул. Не верю, крестам. Верил то перекрестил бы безгласную по-нашему, будто птицу в гае уловленную сетями. Жалобит иной раз. Поёт тоже, а что поёт? Как у птицы, неосмысленно моим умом. Эх, чёрт туда. Ваську жаль, жаль и её чужую. Вот коли вырвешь, что жалобит, то много легче. Негося огней не раздеваясь, атаман пал на ковры, звякнув саблей и цепью сверкнув. Шапка с челмой скотилась с головы. Разин захропел. Иногда переставая храпеть, словно прислушиваясь скрипел во сне зубами за шатром в слободе лаяли собаки в городе им отвечали более отдалённым лаем лай смолк высоко в звёздном небе слышен неровный грустный звон то на роскате перед астраханским собором церковный сторож он же часовой досмотрщик выбивал согласно стрелкам часы раз два Итак, до 8. Что значила полночь, 12 часов? Старинный счёт часов был вперёд на 4 часа. Вблизиш отрата Мана в сумерки беззвучной тенью проплывал человек дозора с пищалью на плече. Он слышал, как из татарской сакли, мутной на мутных колёсах подпорках Кто-то злым голосом ругал женщину, ушедшую в ветвьму. Иблиз, шайтан, шайтаны близ, дьявол, чёрт, чёрт, дьявол. Лающая голова, словно башлыком прикрыта, войлочными поломи входы.